Глава 10. Вопрос с определением времени неожиданно решился сам собой. На столике близ больничной кушетки тихонько тикали мои механические часы. Просто удивительно, они стойко пережили все последние приключения, но продолжали идти. В свое время папа настоял именно на механических часах этой модели, противоударных водостойких. Мне шестнадцатилетние пигалицы это казалось прошлым веком, но спорить не стала, дабы не расстраивать отца. Громоздкий циферблат на кожаном ремешке занял свое место на левом запястье, и уже довольно скоро я привыкла к такому подарку. Сейчас же почему-то навернулись предательские слезы, когда одной рукой надевала часы и трясущимися пальцами застегивала ремешок. Папочка, ты как всегда был прав, это самый надежный подарок мысленно поблагодарила отца, с его подарком стало немного спокойнее. Делать было решительно нечего. Хорошо, что мне показали наличие удобств в палате, среди которых оказался собственный совмещенный санузел и выдвижной плазменный экран на всю противоположную стену. Телевидение отсутствовало, но запас старых добрых советских комедий имелся. Вспоминая утверждение, что смех продлевает жизнь, запустила просмотр «Кавказской пленницы». Уж очень моя нынешняя ситуация прикликалась сюжетом. Смеяться было больно, но удержаться не было сил. В какой момент я уснула, непонятно, но проснулась от топота в коридоре и отрывистых приказов, едва слышных через стену. Часы показывали час ночи. Вылазка, похоже, на крыло с медным тазом, вернее, больничной уткой. В таком приполохе нечего выдумать думать о поисках еды. Часа два шум не утихал, и лишь к трем утра наступила благословенная тишина. Я осторожно открыла дверь палаты, предварительно завернувшись в одеяло. Щеголять голым задом не было никакого желания, а своих вещей я не нашла. Радовало, что все капельницы и датчики с меня отцепили еще после ужина, признав условно здоровой. А то выходил бы, как привидение с моторчиком в стенах больницы. Шаг за шагом пробираться по полу темному коридору было страшновато. Казалось, что меня застукают на горячем и обязательно накажут, но пока мне везло. Видимо, персонал отдыхал после нового больного. Он лежал в соседней палате, дверь туда была приоткрыта, и я не удержалась, заглянув одним глазком. Открывшаяся картина пугала и притягивала одновременно. Посреди огромной кушетки, длиной более трех метров, привязанное ремнями, лежало оно. Это была мешанина из человеческих и животных частей, не имеющей постоянной формы. Тело то и дело покрывалось рябью, меняя свои очертания. Там, где секунду назад была рука, лежала белоснежная лапа с черными когтями. Морда дикой кошки сменялась вполне узнаваемым лицом Бабыра, которое тут же шло рябью, отращивая животную пасть. Наблюдать за такими метаморфозами было страшно. Страшно еще и от того, что никакие датчики или капельницы к нему не были подключены. Медикаменты не поступали. А они были нужны. На левом боку Бабыра ба оляли четыре полосы ран, как от удара лапой. Отпечаток очень напоминал след, оставленный в музее во время нападения. «Что у вас тут происходит, черт возьми?» Я уже собиралась двинуться дальше на поиски еды, как на грани слышимости прошелестело сквозь зубы. «Не уходи! Женя, тебя это не касается, лежит и лежит себе полукот-получеловек. Почему-то же так его одного оставили?» мысленно уговаривала себя не делать глупостей, но просто пройти мимо совесть не позволяла. Он меня из-под льда вытащил, жизнь спас, а я... заглушая напрочь рациональное мышление, тихо проскользнула в палату. В воздухе витал незнакомый одурманивающий запах, такой едкий, обволакивающий, забивающий легкие. Резко заболела голова, перед глазами пошли круги, как перед потерей сознания. Я осторожно сползла на пол вдоль стенки, чтобы не упасть в случае обморока. Внизу запах терял насыщенность, видимо, сквозняком из коридора поступал свежий воздух. Я осмотрелась. В этой палате окно было, к нему-то я и поползла. Свежий воздух здесь просто жизненно необходим. Если мне поплохело, то как тогда Бабыру? Вспомнив предупреждение Елены о температуре на улице, открыла стеклопакет на микропроветривание, чтобы не выстудить палату. Зверь, может, и привычный к таким температурам, а вот люди нет. Дышать стало значительно легче. Мне даже показалось, что метаморфозы несколько замедлились, позволяя менять ипостась не каждую секунду, а промежутками секунд по пять. Я приблизилась к ханаху, осторожно обходя его по дуге, Справа по телу запаха не было, а вот слева от ран разило этой дрянью так, что глаза слезились. Пришлось закрыть нос и рот куском одеяла, чтобы не потерять сознание при осмотре ран. Кажется, у меня галлюцинация, но раны по краям имели зеленоватое свечение, будто их смазали какой-то отравой, либо занесли эту гадость вместе с ранением. Беда была в том, что тело, постоянно трансформируясь, не давало возможности очистить раны. И что-то мне подсказывает, именно эта дрянь и провоцировала бесконтрольные трансформации. Я отошла на шаг, раздумывая, что могу сделать в этой ситуации. «Ты что-то видишь?» — услышала хрип, смешанный с мольбой. «Помоги!» Место человека снова занял зверь, но он смотрел такими глазами, что мне стало не по себе. «Я не врач и не медсестра». У меня в активе только курсы тактической помощи, на которые отец затолкал меня хитростью в обмен на обещание учёбы в автошколе. Что я могу сделать?» Осмотревшись по сторонам, заметила металлическую пиалу с инструментами, среди которых на самом верху блеснуло лезвие скальпеля. Решение было шальное, совершенно необдуманное, но интуитивное. Сколько он так ещё продержится? Непонятно, но мне нужно было подтверждение. Я приблизилась к бабыру, выжидая, пока звериная морда сменится на человеческое лицо. Как только это произошло, склонилась к уху и просипела. «Если вырежу отраву, зарастишь остальное?» Повторять вопрос пришлось раза три, пока, наконец, он расслышал мои потуги. Голос пока так и не вернулся. Он только кивнул, сил на разговоры уже не оставалось. Я прикрыла дверь в коридор и отворила окно Настеж, увеличивая приток свежего воздуха. Меньше всего хотелось потерять сознание в процессе. Мне нужны были обе руки свободными, и от одеяла пришлось отказаться. Мороз ворвался в комнату, вгрызаясь сиглами в мышцы, заставляя их деревенеть и делая непослушными. Медлить было нельзя. Четыре раны. Необходимо успеть обрезать восемь краев. Самой бы еще не надышаться и не заболеть. Скальпель холодил пальцы. Нужно просто представить, что это не человек. Так будет спокойнее». Просто разделка мяса с рынка, где нужно срезать чуть заветренный зеленоватый край. Вот и все, пропадет мясо, надо спасать. С этой мантры я встала на колени у кушетки, предварительно кинув под ноги одеяло. Приходилось ждать, пока тело трансформировалось в человеческое, чтобы срезать именно в этой форме. В кошачьей постасе сквозь шерсть не получилось, скальпель не пробивал шкуру. Надрез надрезом на пол падали окровавленные полоски кожи с зеленоватым свечением. «Мясо пропадает, надо спасать!» Четыре ошметка уже красовалась у моих ног. Руки были по локоть в крови, которая все стекала и стекала по коченеющим пальцам. Трансформации замедлились, словно даруя мне больше времени для надрезов, чем было в начале. Но замерзшие пальцы уже плохо слушались. Пару раз я чуть не уронила скальпель, после чего вцепилась в него мертвой хваткой. Была полная уверенность, если уроню, уже больше не смогу поднять. «Мясо пропадает, надо спасать!» Третья рана очистилась вместе с кровью. А ведь действительно? Отстраненно вспомнила. Ранее кровь была закуплена зеленой дрянью и не капала из ран. Зато после моего вмешательства постель стала похожа на место изощренных пыток из третьесортного ужастика, где краску не жалея разливали чуть ли не ведрами. Радовало то, что очищенные раны медленно, но затягивались после каждой трансформации в зверя. Значит, все делаю правильно. Мясо пропадает, надо спасать. Четвертая рана оказалась почему-то глубже и больше других. Если она достигла внутренних органов, то я ничего не смогу сделать. Вряд ли Ирбис выживет, если ему отчекрыжить кусок почки или печени. Пришлось скрюченными пальцами разводить края в стороны, чтобы рассмотреть глубину заражения. Почему-то в эта зелень была видна даже лучше, чем под рассеянным светом ламп. Я дышала на руки, пытаясь вернуть им чувствительность. Страшно было отрезать лишнее или зацепить жизненно важные органы, но пальцы свое отработали. Я ничего не могла поделать, меня колотило всем телом. Фаланги скрючило, а из груди вырывались хрипы и сипы. «Всунь пальцы внутрь!» — услышала шепот: «Кровь согреет!» Я боялась отвести взгляд от последней раны, Ведь тогда мантра перестанет работать, тогда придется признать факт, что я кромсаю живого человека хуже любого мясника. Но предложение было заманчивым, своей рациональностью. Сама бы я до такого не додумалась, но сейчас обратила внимание, что последняя очищенная рана все еще раскрыта и полна крови. Для согрева это было хорошо, а вот для оборотня, подозреваю, очень плохо». Скоро сил, наоборот, не останется, а заживает все именно в кошачьей постасе. Я вытряхнула скальпель на постель, липкую от застывшей на морозе крови, и всунула скрюченные фаланги в рану. Боль пришла мгновенно. Пришлось прикусить губу, чтобы не закричать. Пальцы словно окунули в кипяток. Мой мозг явственно представлял, как кожа покрывается волдырями от ожогов, лопается и исторгает сукровицу. Боль сменил жар. Теперь хотелось окунуть пальцы в прорубь, чтобы они перестали гореть, но я терпеливо держала их в ране, не позволяя себе слабости. Спустя минуту я вынула чуть ожившие пальцы и вцепилась в скальпель. Последние надрезы давались легче и сложнее одновременно. У меня даже пот на лбу выступил от усердия. Так я старалась не срезать лишнего в глубине и вырезать всю зелень, дабы не оставить в ране ни капли отравы. Как же я сейчас понимала хирургов, а ведь им приходилось это делать постоянно. Последний срез кожи громко шлепнулся на пол в оглушительной тишине. Что-то было не так, однако я была так увлечена процессом, что не обратила внимания раньше. «Надо спасать», — просипела последний раз и выпустила из рук скальпель. Усталость и холод сковали тело. Я сидела прямо на полу посреди замерзающей лужи крови, Сил не осталось даже на то, чтобы закрыть окно. Утром здесь обнаружат мой хладный труп и, возможно, живого Бабыра, но я это уже вряд ли узнаю. Все было не так, как должно быть. Да, Бабыр победил в бою, но какой ценой? Лишившийся зрения противник успел от души полоснуть племянника когтями, оставив четыре рваные раны на левом боку. Глубокие борозды не кровоточили на морозе, но и не заживали. Бар отстоял семью побратима. Медведям пришлось уйти ни с чем, уводя с собой ослепленного предводителя. Вот только он не выглядел поверженным, скорее считал себя победителем, несмотря на потерю зрения и наказание Муадарос. «Это насторожило Бэрилла». Но тогда он заботился лишь о скорейшем возвращении домой и отправке Баара в лазарет. Неладно, они заподозрили на полпути к дому, когда Баабыр неожиданно сменил ипостась на человеческую и потерял сознание, провалившись в снег. Раны на боку выглядели ровнее и аккуратнее, чем у зверя, но все равно внушали опасения. Ээ, вызвался донести друга домой, но и здесь их ждала неудача. Стоило привязать человеческое тело к медведю, как Баар снова бесконтрольно совершил оборот, не приходя в сознание и обмякнув на спине Эя. Решено было наломать лапник и сделать волокуши с учетом размера Баара в обороте. Чем дольше они добирались, тем чаще совершались трансформации. Племянник метался в беспамятстве между двумя ипостасями, а Бэрил не знал, что и думать. Такое он видел впервые. На трансформацию тела в зверя и обратно организм затрачивает колоссальное количество энергии. Поэтому частый бесконтрольный оборот это прямой путь к истощению и смерти. Если тело не откуда пополнить энергию, то оно просто погибнет в любой из форм. Когда Бара передали на руки врачам, обороты только участились. Медики в первую очередь проверили раны, но ни оборудование, ни визуальный осмотр ничего не дали. Кровь запеклась, что было, по мнению медиков, хорошо, а вот причина бесконтрольного оборота так и не была обнаружена. Более того, Сами обороты стали частичными, трансформировались с разные части тела и с разной периодичностью. Пока Берил давал распоряжение о размещении семьи Эя и отчитывался перед братом, предвестие беды накатывало волнами, обостряя без того раздраженные до предела чувства. Прервав на середине поток яростных нотаций Киэ-Тарэ, выбежал вон из кабинета и понесся в госпиталь. Ведь части было слишком тихо. Весь медперсонал лежал в беспамятстве. Тела их сотрясали судороги. «Неужели кто-то проник в госпиталь, чтобы завершить начатое?» мелькнула страшная мысль. Берилл в ужасе рванул к палате племянника, но, слышав тихий шепот, резко затормозил и не стал в порыве врываться в палату. Чуть приоткрыв дверь, Ирбис в ужасе увидел, как Евгения, стоя на коленях у больничной койки, кромсала Баара скальпелем, словно при разделке дичи, и выбрасывала лишние куски на пол. Все это сопровождалось методичными покачиваниями и сипением. «Испортилось мясо, надо спасать». Руки девушки и больничная рубашка были в крови, не маленькая лужа набежала на пол, стекая по локтям, животу и бёдрам. Да в шок повергала даже не эта сюрреалистичная картина. Бар был в сознании и неотрывно смотрел, как его режут. Стоило Беррелу дернуться в сторону маньячки, как он услышал в голове едва различимый приказ племянника. «Стой! Жди!» Бар периодически провалился в беспамятство, но обороты происходили все реже, то ли от нехватки сил, то ли. Не сразу, но Бэрил рассмотрел две наполовину затянувшиеся раны. Сопоставляя детали, заметил распахнутое настежок окно в палате. Температура в комнате упала сильно ниже нуля, но полуобнаженная кровавленная девушка продолжала срезать ошметки кожи с баабыра. После обрезки третьей раны Евгения отсоронилась и затряслась всем телом. Если бы не сверхчувствительность, Берил никогда в жизни бы не расслышал, как племянник предложил девушке согреть пальцы внутри раны. Девушка подчинилась, чуть слышно застынав от боли. Спустя несколько минут она продолжила свою зверскую работу. На этот раз процесс шел медленнее. Видимо, сказывались усталость и холод. С последним куском срезанной плоти Евгения снова просипела. Надо спасать! И потеряла сознание. Действовать необходимо было быстро первым делом бэррел нашел герметично закрываемый пакет и собрал в него ошметки плоти срезанные в процессе кустарной операции затем закрыл окно и попытался поднять девушку на руки но она вмерзла в лужу крови спусти к ней согрею едва слышный ментальный шепот тело племянника показалось легким словно пушинка укладывать его на ледяной пол было противоестественно но спорить не стал Непонятно, на каких морально-волевых усилиях Барс совершил оборот, и в следующий миг Евгения потерялась на фоне трехметрового Барса. Племянник подполз к ней вплотную, чтобы согреть теплом своего тела. В нормальном состоянии температура тела Ирбиса составляет 42 градуса. Сейчас же, скорее всего, была несколько ниже в связи с истощением, и с этим надо было что-то делать. Пока форма зафиксирована, необходимо восполнить запасы энергии. Байрил отправился приводить в чувство врачей, бережно прижимая к себе пакет с оставрованными кусками плоти Бабыра. Осталось узнать, как обычная корреспондентка из глухомани смогла обнаружить и устранить то, что не определили высококвалифицированные врачи по анализам и во время осмотра. Но об этом он подумает позже.